Глава десятая. Алгоритм этногенеза. Этнические реликты. Этническая история может насчитывать свыше двадцати суперэтносов, исчезнувших в историческое время и заменившихся ныне существующими. Пока задача состоит в том, чтобы описать механизм исчезновения суперэтносов, а об их возникновении и распространении мы поговорим особо. Отметим как важную деталь, что часто на месте грандиозного суперэтноса, размытого историческими процессами, остаются островки, пережившие эпоху своего расцвета и упадка. Примерами подобных малых этносов могут служить баски, албанцы, ряд кавказских этносов и любопытный, очень устойчивый этнос иракезов в Северной Америке. В отличие от большинства вымерших или ассимилировавшихся племен Северной и Центральной Америки, иракезы сохранили свою численность, двадцать тысяч человек, свой язык и свое противопоставление всем неиракезам. Правда, они изменили бытовой уклад и из воинов превратились в музейные экспонаты. Реликтовых этносов довольно много, причем часть из них вымирает, часть ассимилируется другими этносами, а часть, подобно ирокезам, сохраняет свое самосознание, более или менее стабильную численность и занимаемую ими территорию. Эти этносы мы называем персистентными, то есть пережившими самих себя и находящимися в фазе гомеостаза. Этнография знает очень много этносов-изолятов, благодаря географическому положению не втянутых в общение с другими этносами или вовлеченных в него только за последние сто лет. Таковыми были многие племена Канады до появления там меховых компаний, индейцы внутренней Бразилии до начала каучуковые лихорадки, австралийцы, пока там не появились европейцы, некоторые горцы Кавказа, даже после захвата Гуниба русскими войсками. Есть много других народов и племен с большей или меньшей степенью изолированности в Индии, Африке и даже в Европе. Но, что самое важное, изоляты возникают на глазах историка. Таковы исландцы. Потомки викингов, заселявших остров в IX веке и за 300 лет утерявшие воинский дух своих предков. Потомки норвежских, датских и шведских викингов и рабынь, захваченных в Ирландии уже в XI веке, составили небольшой, но самостоятельный этнос, хранящий некоторые традиции старины и брачующийся в пределах своего острова. Сноска Стеблин-Каменский, культура Исландии, Ленинград, 1967 год, конец сноски. Отсутствие частого общения с иноплеменниками неизбежно ведет к стабилизации отношений внутри этноса. Возникает структура, которую мы называем «застойной», а в этносе происходит упрощение системы. Поясню на наглядном примере. В Древнем Египте объединенные хамитские племена сложились в могучий этнос и создали разветвленную социальную систему. Там были фараон и советники, князья, номов и воины, жрецы и песцы, торговцы, земледельцы и нищие батраки. Система усложнялась по мере возникновения столкновений, С иноземцами Завоевания в Нубии и Сирии производили профессиональные воины. Договоры с Вавилоном заключали опытные дипломаты, а каналы и дворцы строили специалисты, инженеры, обучавшиеся с детства. Разветвленная система пережила вторжение гиксосов и возродилась как бы налитая обновленной мощью. Но с XI века до нашей эры пошел процесс упрощения и сопротивляемость системы упала. С 950 года до нашей эры власть над Египтом попала в руки ливийцев. В 715 году до нашей эры господство перешло к эфиопам, которые проиграли войну со Сирией, и азиаты оккупировали Египет, который сам уже перестал защищаться. Саистская династия освободила страну, но держалась на копьях ливийцев и эллинов. В 550 году до нашей эры пала и она, после чего в Египте последовательно господствовали персы, македонине, римляне, арабы, дерберы, мамлюки и турки. Из всех социальных групп уцелели к первому веку нашей эры. Только земледельцы Феллахи и небольшая кучка эллинизированных горожан-коптов. Феллахи стали изолятом. Хотя вокруг них кипела активная историческая жизнь, им до нее не было дела. Они жили в обществе, этнически им чуждом, но оставались две тысячи лет сами собою. Это мы можем назвать этнической статикой или покоем. Это означает, что развитие замедлилось настолько, что оно может при описании не приниматься во внимание. Статика и динамика. Условимся о терминах. Статическими или персистентными мы условно называем те народы, у которых жизненный цикл повторяется в каждом поколении без изменений. Это, конечно, не значит, что такие народы не испытывают внешних воздействий. Часто они даже гибнут при изменении окружающей среды, как, например, были уничтожены тасманийцы или выбиты арауканы в Патагонии. Иногда стабильные этнические группы, племена или народы уклоняются от заимствований у своих цивилизованных соседей, но чаще они легко перенимают то, что им подходит, не меняя при этом привычного ритма жизни. Например, алгонкинские племена еще в XVIII веке приняли на вооружение мушкеты и научились стрелять не хуже французских и английских колонистов. Патагонцы за одно поколение в XIX веке превратились из пеших охотников в конных. Тунгусы освоили спички и железные печки, весьма удобные в чумах. Но этнический облик этих народов до XX века оставался прежним. Французами и испанцами не стали ни алгонкины, ни арауканы. У динамических народов всегда возникает проблема отцов и детей. Молодое поколение не похоже на прежнее, меняются идеалы, вкусы, обычаи, появляется категория моды, наряду с появлением нового идет забвение старого, и эти-то перемены именуются развитием культуры. Динамические народы тоже не вечны. Они либо исчезают без следа, либо по прошествии определенного цикла развития превращаются в статические, которые, в свою очередь, после различных трансформаций становятся динамическими, но уже другими. Исчезновение бывает иногда связано с полной гибелью людей, составляющих этнос, а чаще – С раздроблением этнической общности, причем уцелевшие, ассимилируются соседними этническими общностями, люди остаются, но этнос, как системная целостность, исчезает. Если же часть этноса сохраняется как реликт, то это и будет изолят. Это примеры яркие, но ведь есть сколько угодно градации традиционности, и если расположить все известные нам этносы по степени убывающей консервативности, то окажется, что нулевого уровня, то есть отсутствия традиции, не достиг ни один этнос – Ибо тогда бы он просто перестал существовать, растворившись среди соседей. Это последнее, хотя и наблюдается время от времени, никогда не бывает плодом целенаправленных усилий самого этнического коллектива. И тем не менее, этносы гибнут, значит, существуют деструктивные факторы, благодаря которым это происходит. И поскольку нет этносов, полностью изолированных от внешних воздействий, то следует полагать, что все этносы смертные. И самое любопытное, этносы иногда предпочитают гибель неприемлемому для них существованию. Почему? Пожалуй, именно это право на смерть отличает этнос, находящийся в фазе гомеостатического равновесия со средой от популяции того или иного вида животных. Смерть этноса – это распад системной целостности, а не поголовное истребление всех особей, в нее входящих. Хотя история сохранила позорные страницы истребления отдельных индейских племен американцами и небольших этносов-хуннов, китайцами, но гораздо чаще члены погибшего этноса входят в состав новых, соседних этносов, поэтому этническая экстерминация – явление скорее социальное, чем биологическое. Согласно диалектическому материализму, смерть – необходимый момент и закономерный результат жизнедеятельности организма. «Отрицание жизни», – писал Энгельс, «по существу содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше – смертью». Сноска Маркс Энгельс, Сочинение, второе издание, том 20, страница 610, конец сноски. Этот универсальный закон диалектики действует и в процессах этногенеза. Как человек может быть убит в любом возрасте, так и этногенетический процесс может быть оборван в любой фазе. Однако легче оборвать начинающийся этногенез, пока этнос не набрал силу, и завершающийся, когда эта сила уже растрачена. При этом уровень техники и культуры большого значения не имеет, равно как и численность населения. иракезы в XV веке создали оригинальную, развивающуюся форму общежития, союз пяти племен, своего рода республику. Нахуа дали начало астекам, а государство Монтесумы вряд ли можно считать неразвившимся с XIV по XVI века, точнее с 1325 года, когда был основан Теночтитлан, по 1521 год, когда он был взят Кортесом. Приведенные примеры, примеры процессов этногенеза, оборванных ударами извне в начале своего развития. Еще нагляднее пример древних евреев. В XV веке до нашей эры бродячие племена Хабиру Вторглись в Палестину и захватили участок территории Уиордана. По уровню техники, методам ведения хозяйства, военным приемам они не отличались от прочих семитских племен в Сирии и Аравии и уступали народам Египта и Вавилонии. Но это был народ, интенсивно развивавшийся в этническом плане, и он пережил всех соседей, пока не погиб как этническая общность под короткими мечами римской пехоты. Сноска. Спаслись дезертиры, нашедшие убежище в Парфии и на Рейнской границе Римской империи. Конец сноски. Однако эта гибель совпала, и, очевидно, не случайно, с этнической дивергенцией самого еврейского народа, когда фарисеи, саддукеи и есеи перестали ощущать свою общность и начали видеть друг в друге, либо отступников и изменников, отношение фарисеев и ессеев к саддукеям, либо дикарей отношение саддукеев к Есеям, народным массам, либо оторвавшуюся от народа жреческую касту отношение саддукеев и Есеев к фарисеям. А ведь в отношении уровня культуры евреи в первом веке не уступали ни римлянам, ни грекам. На основании приведенных примеров можно было бы подумать, что именно варварство таит в себе силы, которые при развитии культуры истекают. Но и эта точка зрения не находит подтверждений в истории. Европейские народы завоевали Африку и Юго-Восточную Азию в XIX веке и создали систему колониальных империй, охватившую в начале XX века почти всю поверхность суши. В некоторых случаях это можно объяснить превосходством в военной технике, но не всегда. Например, в Индии ксипаи были вооружены английским оружием и тем не менее были разбиты англичанами, уступавшими им в численности. Турецкая армия в xvii 18 веках не уступала по качеству оружия русской и австрийской, однако Евгений Савойский и Суворов оказались победителями, несмотря на малочисленность армии и удаленность от баз снабжения. Французы покорили Алжир и Аннам не столько за счет лучших пушек, сколько за счет прославленной храбрости зуавов, применившихся к малой антипартизанской войне. И наоборот, итальянцы, располагавшие самым совершенным оружием, проиграли в 1896 году войну с Негусом Менликом, воины которого были вооружены копьями и кремневыми ружьями, а по древности своей культуры не уступали уроженцам италии вот оно как все перечисленные завоевания были неотделимы от этногенетического процесса Западной Европы, вследствие которого оказалось возможным создание наций и колониальных империй, начавшиеся еще при феодализме. Но расширение ареалов европейских этносов закончилось в XX веке, и стало ясно, что в истории не только всего мира, но даже самой Западной Европы оно было эпизодом важным, кровавым, героическим и противоречивым, но только эпизодом, а не вершиной эволюции. Крушение колониальных империй, свидетелями которого мы являемся, показывает, что процесс этногенеза прошел фазу расцвета, и история приняла прежнее направление. Европа опять вошла в свои географические границы. Следовательно, дело не в уровне техники или культуры, и модель этнического развития следует строить на иных принципах. Ни один народ, ни одна раса не остаются неизменными. Они непрерывно смешиваются с другими народами и расами и постоянно изменяются. Они могут казаться почти умирающими, а затем вновь воскреснуть как новый народ или как разновидность старого. Сноска. Джавахарлал Неро «Открытие Индии». Москва, 1955 год, страница 53, конец сноски. Однако остается неясным, почему этносы-изоляты теряют способность к сопротивлению враждебному окружению. Согласно концепции Тойнби об ответе на вызов, они должны были бы на вызов врага давать мощный ответ, а они либо сдаются, либо разбегаются. Видимо, переход к гомеостазу, позволяющему этносу существовать в изоляции, связан с утратой некоего признака, стимулировавшего резистентность этноса на ранних фазах. Тверды они только в одном. Чужих в свою среду не допускают. Инкорпорация Замеченная и описанная особенность этнического феномена объясняет затруднения, постоянно возникающие при инкорпорации иноплеменников. Для того, чтобы войти в чужой этнос, недостаточно собственного желания и даже простого согласия принимающего коллектива. Можно прекрасно устроиться в чужой среде и все-таки не стать своим. Если, допустим, шотландец получит гражданство Перу, то он не станет, хотя перуанцы – сложно составной этнос, появившийся относительно недавно, в начале XIX века. Но зато студенты Маори легко натурализуются в английских университетах. Объяснение в отмеченном нами стереотипе поведения. Шотландец не проходил обряда инициации, как потомки инков, не ходил еженедельно к обедне, как потомки конкистадоров. Его понятия о хорошем и плохом, благородном и низком, красивом и безобразном, не те, что у перуанцев, и если доброй воли пришельца достаточно, чтобы стать гражданином другой страны, то этой воли мало для того, чтобы сменить этнос. А маори уже сто лет живут рядом с англичанами и с детства знают, как надо поступать по-английски. Школа, совместные игры, деловые отношения делают даже больше, чем смешанные браки». В Новой Зеландии еще имеет смысл противопоставление маори англичанам, но в Кембридже существенное значение приобретает противопоставление жителей Новой Зеландии обитателям доброй старой Англии. Куда более затруднено вхождение в этносы малые и живущие натуральным хозяйством, хотя и тут бывают исключения. Например, этнограф Морган был признан своим иракезами. Французский путешественник и скупщик мехов Этьен Брюле – гуронами. Примеров много, но справедливость требует отметить, что Морган оставался еще и американским ученым, а Брюле, деятельность которого протекала в 1609-1633 годах, был убит вождями племен за то, что настраивал молодежь против старых обычаев. Больше того, багарас описывает русского Чукчу, мальчика-сиротку, воспитанного чукчами и не знавшего русского языка. Чукчу упорно считали его русским, и того же мнения держался он сам. Итак, инкорпорация в практических целях, применявшаяся с времен незапамятных, всегда наталкивалась на сопротивление фактора, лежащего за пределами сознания и самосознания, в области ощущений, которые, как известно, отражают явления природы, не всегда правильно интерпретируемые аппаратом сознания. Как бы ни сложна была проблема, теперь можно сделать заключение. Этнический феномен материален, но существует вне и помимо нашего сознания, хотя и локализуется в деятельности нашей сомы и высшей нервной деятельности. Он проявляется в оттенках характера, деятельности людей и относится к этнопсихологии. Последнюю не следует смешивать с социальной психологией, стремящейся объяснить то, что делают люди путем исследования пяти функциональных единиц – действий, значения, роль личности и группа. СНОСКА ШИБУТАНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МОСКВА, 1969 год, страница Двадцать Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Социальная группа – это группа, которая состоит из людей, действующих совместно как единое целое. То есть люди здесь рассматриваются как участники какого-то рода действия. Страница 32. -я. Таковы, например, участники футбольного матча или суда Линча. Пусть так, но ведь это не этнос. И там же отмечено, что европейские интеллигенты, переселившиеся в Америку, часто лучше, чем американцы, знали ее историю, законы и обычаи. Однако... Эти люди обладали знанием американской жизни, но не знакомством с ней. Они были не способны понять много такого, что любой ребенок, выросший в Соединенных Штатах, чувствует интуитивно. Сноска, шебутание, социальная психология. Москва, 1969 год, страница 42 -я. Конец сноски. Вместе с тем, и это характерно, одни люди могли прижиться в Америке, а другие рвались назад, несмотря на то, что хорошо зарабатывали. Это прекрасно описал Короленко в «Повести без языка». Видимо, существуют разные степени этнической совместимости. При одних инкорпорация легка, при других трудна, при третьих невозможна. В чем причина столь странного феномена? Этносы существовали всегда после того, как на Земле появился неоантроп, и способ их существования, как показывает история человечества, один и тот же – зарождение, расширение, сокращение степени активности и либо распад, либо переход к равновесию со средой. Это типичный инерционный процесс системы, обменивающейся со средой информации и энтропии, всегда особым, неповторимым образом, можно сказать, в оригинальном ритме. Именно это обстоятельство ограничивает инкорпорацию. Чтобы стать подлинно своим, надо включиться в процесс, то есть унаследовать традицию и идеалы этноса, а это возможно только в младенчестве и при условии, что инкорпорируемый не воспитывался своими истинными родителями. Во всех иных случаях инкорпорация превращается в этнический контакт. Разница между равновесием и развитием. Теперь поставим вопрос. В чем разница между этносами-изолятами и этносами, развивающимися бурно? В системах реликтовых этносов нет борьбы между членами этноса, а если и случается соперничество, то оно не влечет гибель проигравшего. Преследуются только нововведения, которых, как правило, не хочет никто. Но если так, то естественный отбор, один из факторов эволюции, затухает. Остается этноландшафтное равновесие, на фоне которого возможен только социальный прогресс или регресс. Но в сложных и трудных условиях реадаптации и смены стереотипа поведения естественный отбор возникает снова, и сформированная им популяция либо погибает, либо становится новым этносом. Таким образом, первичной классификацией этносов в плане их становления является деление на два разряда резко отличающихся друг от друга по ряду признаков.